«Чарли Феррер? Он кругом в долгах. У него есть несколько хороших лошадей, и он прекрасный стрелок». «На меня он не произвел впечатления джентльмена», — сказал Сумс. Сэр Лоренс поднял брови, словно размышляя о том, что ответить на это замечание, высказанное о человеке с родословной, человеком таковой не имеющим. «А его дочь отнюдь не леди», — добавил Сомс. Сэр Лоренс покачал головой. «Сильно сказано, Форсайт, сильно сказано. Но вы правы. Есть у них какая-то примесь в крови. Шропшир — славный старик. Его поколение не пострадало. Его тетка была... Он назвал меня стряпчим, мрачно усмехнувшись, сказал Сомс.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 Я своими ушами слышал. Сэр Лоренс посмотрел на уши Сомса, словно измеряя их длину. — Угу. А еще что? — Это заметка в газете. — С газетой надо говориться. Еще. — Ее собеседник может подтвердить. — Филипп Куинси? — вмешался Майкл. — На него не рассчитывайте. — Что еще? Видите ли, сказал Сомс, ведь этот молодой американец тоже кое-что слышал. А протянул сэр Лоренс. Берегитесь, как бы она им тоже не завладела. И это все? Сомс кивнул. Как подумаешь? Маловато. Вы говорите, что она назвала вас лжецом. Вы тоже можете подать на нее в суд. Последовало молчание. Наконец Сомс сказал... Нет, она женщина. Правильно, Фарсайт. У них еще сохранились привилегии. Теперь остается только выжидать. Посмотрим, как повернутся события. Предательница. Должно быть, вы себе не представляете, во сколько вам может влететь это слово. Деньги вздор, сказал Сомс. А глазка. Вот что плохо.